Паула Коэльо. Книга «Воина света». Перевод с португальского Богдановского. Москва. АСТ Астрель. 2010 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Пролог. Ученик не бывает выше своего учителя. Но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Евангелие от Луки, глава 6, стих 40 К востоку от деревни на берегу моря стоит исполинский храм с множеством колоколов, промолвила женщина. Мальчик заметил, что она облачена в необычной одежде, а на голове у нее покрывала. Он никогда не встречал ее прежде. «Видишь?» — продолжала она. «Ты пойдешь туда и расскажешь обо всем, что найдешь там». Мальчик, очарованный ее красотой, отправился, куда было сказано. Сел на песок, устремил взгляд на горизонт, но увидел то же, что привык видеть всегда — синее небо и океан. В разочарование... Он добрел до соседней рыбачьей деревушки. Спросил тамошних жителей, не знают ли те, где остров, на котором стоит храм. «А, так ведь это же было давным-давно, во времена моих прадедов», — ответил ему старый рыбак. «Потом случилось землетрясение, и остров погрузился в пучину. Он скрылся под водой, но мы, хоть и не видим его больше». Все же слышим изредка, как из глубины доносится звон его колоколов. Мальчик вернулся на берег. Стал прислушиваться в надежде уловить этот звон. До вечера сидел он у моря, но слышал только, как шумят волны, до да кричат чайки. Когда спустилась ночь, пришли за ним родители, увели домой. А на утро он уже снова был на берегу ибо не мог поверить, чтобы такая прекрасная женщина солгала ему. Если когда-нибудь они встретятся вновь, он вправе будет сказать, что острова не видел, но зато слышал, как подводные течения, раскачивая колокола храма, заставляли их звучать. Так прошло много месяцев. Красавица так и не вернулась, и мальчик позабыл ее. Теперь он был непреложно уверен, что должен добыть сокровища затонувшего храма. По звону колоколов он определит, где тот находится, и тогда сумеет найти спрятанные сокровища. Он потерял интерес к школе и к тем, с кем дружил прежде. Он сделался излюбленной мишенью для насмешек и острот своих сверстников, твердивших «Он не такой, как мы». Часами он созерцает море, вместо того, чтобы играть с нами. И, глядя, как он сидит на берегу, все потешались над ним. Ему так и не удалось услышать звон колоколов, но мальчик научился кое-чему другому. Мало-помалу он начинал понимать, что рокот волн, который он слушает столько дней, уже не отвлекает его. А потом, и довольно скоро, привык и к крикам чаек, и к жужжанию пчел, и к шуму ветра в кронах пальм. Шесть месяцев минуло со времени его встречи с красавицей, и мальчик был теперь способен не отвлекаться ни на какой шум, но и звона колоколов на затопленном храме больше не слышал. Приходили к нему рыбаки, настойчиво говорили «Мы слышали» а мальчик услышать не мог. По прошествии еще некоторого времени рыбаки заговорили с ним по-другому. — Ты, — сказали они, — чересчур озаботился тем, чтобы услышать звон, идущий из глубины. Забудь о нем. Возвращайся к друзьям и прежним забавам. Быть может, только рыбакам дано услышать эти колокола. А когда прошло уже около года, — подумал мальчик, — Может быть, они правы? Вырасту, стану рыбаком и не буду больше каждое утро приходить сюда, потому что мне больше не нравится этот берег. И еще подумал, наверное, все это легенда, а если и нет, то от землетрясения колокола разбились и никогда больше не будут издавать звон. В тот день он решил вернуться домой. Ему захотелось вплотную подойти к самой кромке берега, попрощаться с океаном. Еще раз он окинул взглядом все, что окружало его. И раз уж не надо было больше прислушиваться, не раздастся ли звон колоколов, сумел улыбнуться, внимая криком чаек, рокоту волн, шуму ветра в кронах пальм. Издали донеслись до него голоса друзей, и он обрадовался тому, что совсем скоро вернется к детским своим забавам. Да, он испытывал радость и чувство благодарности за то, что живет на свете. Эта благодарность доступна только детям. Он был уверен в том, что не потратил время впустую, ибо научился созерцать и почитать природу. И вот потому, что внятны стали для него рокот волн, крик чаек, шелест листьев, голоса играющих вдалеке друзей, он услышал и первый удар колокола. Потом еще один, потом еще и еще, и вот, вселяя в его душу ликование, зазвонили все колокола затопленного храма. Спустя много лет, уже взрослым, он вернулся в ту деревню на берегу, где прошло его детство. Он давно оставил мысли о том, чтобы поднять со дна морского, лежавшие там сокровища. Быть может, все это существовало давным-давно лишь в его воображении, и не было того затерянного в глубинах детской памяти вечера, когда до него донесся звон храмовых колоколов. И все же ему захотелось пройтись по берегу, послушать шум ветра и крик чаек. И безмерно было его удивление, Когда он увидел, на песке сидит та самая женщина, что рассказала ему о храме на острове. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Жду тебя», — отвечала она. Хотя минуло уже много лет, женщина выглядела в точности так же, как и в день их первой встречи, и покрывало, под которым она прятала волосы, с годами не выцвело и не истрепалось. Она протянула ему чистую тетрадь в синей обложке. «Пиши. Воин Света внимательно вглядывается в детские глаза, ибо им дано видеть мир, лишенный горечи. Когда Воин Света хочет узнать, достоин ли доверия тот, кто рядом с ним, он старается увидеть его глазами ребенка. «А кто такой Воин Света?» «Сам знаешь». С улыбкой отвечала она. Тот, кто способен постичь чудо жизни, бороться до конца за то, во что верует, и слышать колокольный звон, доносящийся из морской пучины. Он никогда не считал себя воином света, а женщина, похоже, прочла его мысли и сказала: "На это способны все". И хотя никто не считает себя воином света, каждый человек Может стать им. Он проглядел страницы тетради. Женщина снова улыбнулась. «Пиши о воине света», — сказала она.